Глава шестьдесят шестая Сбежав с места убийства Стивена Линли, Симона затаилась. От удара пепельницы у нее распыхла губа, на щеке остался безобразный синяк. А еще она повредила зуб. Левый резец сломался почти до десны. Симона не знала, проглотила его, или зуб отскочил куда-то в темный уголок в квартире Стивена Линли. Оголенные нервы причиняли жуткую боль, но к стоматологу идти она боялась. Наверняка он сделает ей рентген зубов, и эти снимки попадут в базу данных. Симона пыталась вспомнить, делали ли ей снимки зубов в прошлом. Она смутно припоминала, как однажды ее оставили одну в большой комнате с изоляционной обшивкой на стенах и велели лежать неподвижно. Мама тогда ждала за дверью, значит, ей делали рентген. Трудно сказать. Она точно знала, что у нее никогда не снимали отпечатки пальцев и не брали образец на анализ ДНК. Поначалу она была уверена, что все кончено. Она совершила ошибку, убийство пошло не по плану. Сказавшись больной, Симона не вышла на работу. Она совсем не могла спать. Никакое снотворное не помогало, даже в больших дозах. На третью бессонную ночь в начале первого, лежа в постели, она услышала тихое «шлеп-шлеп», доносившаяся из-за двери в спальню. Будто вода капала на ковер. капание сопровождалось затрудненным дыханием, словно через зажатый нос. Симона вскочила с кровати и втиснула под дверь стул, что обычно стоял перед туалетным столиком. Тревожные звуки не затихали. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Вдох, выдох. Она зажала ладонями ноющие пульсирующие виски Это галлюцинация. Однако шум не прекращался. Шлеп-шлеп, вдох-выдох, мокрый клокочущий кашель. Ты не настоящий! крикнула она. Уйди отсюда, Стэн. Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп, вдох-выдох. Симона убрала стул и повернула ручку, открыла дверь. Горло сдавило, когда она увидела, что в коридоре стоит немокрый Стэн. Это был Стивен Линли. В кроссовках, синих джинсах, белой футболке и тонком черном пиджаке. С пластиковым пакетом на голове. Наполовину наполненным слизью и кровью, которая сочилась из-под туго затянутого на шее шнурка. Истекая по одежде, капала на светлый ковер. Шлеп, шлеп, шлеп. И его лоб, по которому Симона заехала пепельницей, был вдавлен. Лицо обезображено почти до неузнаваемости, а рот под полиэтиленом шевелился. Разбитое лицо пыталось дышать. «Нет!» — крикнула Симона. «Ты умер!» С каждым словом она подступала на шаг к уродливому трупу, тыкая в него пальцем. Тот, взмахивая руками, попятился к лестнице — «Ты заслужил смерть!» — заорала она. Они дошли до лестницы, Симона толкнула труп, тот опрокинулся, покатился вниз, подпрыгивая на ступеньках, и бесформенной грудой осел под ножья лестницы. Она зажмурилась, досчитала до десяти, затем открыла глаза. Труп исчез. Все вернулось на круги своя. Она была одна. Дрожа, Симона спустилась вниз, проверила гостиную и кухню. Никого и ничего. Она подошла к компьютеру, включила его. Когда он загрузился, она начала печатать. Сава, ты здесь? Несколько минут ответа не было, и только Симона хотела пойти налить себе что-нибудь, как герцог вышел на связь. «Герцог, привет. Сава, что новенького? Сава, я соскучилась по тебе. «Герцог, я тоже по тебе соскучился. Сава. Мне страшно. У меня снова видение. Герцог, новые таблетки принимаешь? Сава, нет. Я перестала их принимать. Герцог, я боялся, что с тобой что-то случилось. Сава, да все нормально. Герцог, получилось? Сава, и да, и нет. По морде схлопотала, губы распухли. Герцог, врешь ты все. Поди, готовишься к нашему совместному путешествию. «Губы надуваешь коллагеном. Ха-ха». «Сова». «Распухла только нижняя губа». «Герцог». «Весьма разумно. Значит, теперь ты копишь на верхнюю». Рассмеявшись, Симона тронула руками лицо. До сих пор малейшее прикосновение к нему отзывалось болью. Она соскучилась по общению с герцогом. Компьютер пикнул, и она увидела на экране бегущий текст. «Герцог». «Ну как, сова? Едем?» «Сова». «Куда?» «Герцог, в путешествии. Мы так много говорили об этом. Пора притворить наш план в жизнь, Герцог. Ты ведь не раздумала, нет?» «Герцог, Сава!» «Сава, я здесь». «Герцог, так что скажешь?» «Сава, у меня в списке еще одно имя». «Герцог, я ждал, пока ты разберешься с тремя. Что ж, подожду еще». Я хочу знать, когда. Сава, Как только, так сразу. Герцог. Как только. Сава, Через неделю, через месяц, через год. Не знаю. Не гони меня, герцог, слышишь? Герцог. Прости. Мне просто нужно знать. Герцог. Но это будет раньше, чем через год. Сава, Да? Герцог. Фу! Отирает солба пот. Сава, я скоро сообщу. Обещаю. А потом мы едем, и будем вместе. Герцог, окей. Я люблю тебя. Симона долго смотрела на экран. Она несколько лет общалась с герцогом, и за это время чего только он ей не рассказывал. Раскрыл свои самые заветные, самые страшные секреты, и она была с ним столь же откровенна. Но в любви он признался ей впервые. У нее словно выросли крылья. Она вышла из чата и отправилась спать. Чувствовала она себя гораздо лучше. Она вернется на работу, потом начнет готовить расправу над четвертым, четвертым и последним.